Глава пятая. После того, как Бош и Ханс проработали вместе несколько недель, Бош разбила перила лестницы профильный кант на крышке рояля Штейнгребер. Бош отводил душу, ругаясь по-турецки, что Ханс довершил своим хиярем оглу, то есть хренов сын. После этого Бош отставил свою сторону рояля и отстегнул ремень. Он поднялся на 8 ступеней выше к Ханнесу и так горячо схватил его за шиворот, что Ханнес чуть не скатился вместе со Штейнгребером на первый этаж. В фургоне Бош приклеил профильный кант на место и позднее не упомянул об этом владельцу ни словом. Боша прозвали Бошем, потому что он делал свою работу с выносливостью Бура, этой качественной немецкой марки. Он любил женщин, как польские католики любят своих святых. Тех ведь тоже не бывает достаточно, а только любовь Боша, кажется, носила куда более мирские черты. Он любил их всех, по крайней мере, Ханусу так казалось, потому что у Боша был талант в каждой женщине найти что-то такое, что делало ее неповторимой, ценной, а главное – желанной. И он любил порассуждать об этой любви. Однажды он прочитал об этом особенно проникновенную лекцию, когда вскоре после начала их совместной работы они поехали в Вильгельмсбург, чтобы съесть одно определенное блюдо на оливковом масле. Блюда на оливковом масле, дескать, являются высоким искусством ближневосточной кухни. Легкая свежая тарелка со множеством овощей, стручковые бобы, сваренные в томатах, поджаренный с нарубленным чесноком шпинат, цветки цукини начинённые сыром фета и фисташками, и всё это сдобрено капелькой оливкового масла. «Ничего не имею против шаурмы», — сказал Бош. «Хорошая шаурма может завести тебя далеко, но сравнивать шаурму с оливково-масляным блюдом — это приблизительно как сравнивать ламборджини с колбасой на колёсах». В тот день в Вильгельмсбурге Бош съел полную тарелку риса с горкой долмы. «Бараньего фарша, завернутого в виноградные листья». «Он несколько раз сказал, как у моей матери, и без перехода огласил, что его так восхищает в женщинах». «Чтобы сразу и навсегда с этим покончить. Это не красота». «Красота», — сказал он, — «банально. Посмотри на этих моделей». Маленькие носики, высокие скулы, плоские животы – все это, конечно, хорошо, но в конечном счете красивые женщины, хоть блондинки, хоть и медно-рыжие, в своей красоте одинаковы. Одна, почитаемая Бошем, а у Ханса вызывающая скорее растерянность, французская дипломатка Плейль, которого Бош доставлял в ее пентхаус на старой Рабенштрассе, объяснила ему, что у французов для таких женщин, как она, есть выражение – «Джоли Лейт» – это звучит изысканнее, чем оно есть, когда знаешь французский. В переводе же это означает «красиво уродливое». «Джоли Лейт» отличаются чужеродностью – близко поставленными глазами большими носами, улыбкой с деснами, сильными бедрами. Эти якобы ошибки есть выражение того, что человек добивается превосходства не в одинаковости, а в отличии. Женщины, которые пожалованы в Джоли Лейт, не бывают избраны королевами балла и не рекламируют косметику. Но по ним сходит с ума, потому что к ним развивается такая тяга, которую ничем не объяснишь. Для Джоли Лейт Шекспир писал свои сонеты, сказал Бош, и Ханес не мог не спросить, когда и по какому случаю этот медведь мог прочитать хоть один сонет. Бош был так увлечен, что даже забыл про еду. Он ничего не имеет против красоты, ее он тоже фантастически любит, но Джоли Лейт сказал он и вздохнул. Он почитает. Ради них становятся убийцами, для них сочиняют симфонии. У Ханаса пробежали мурашки по коже. «Чудесные чудовища», — сказал Бош. «Кара Делевинь, София Копола, Паула Берр, Адриэн Броди, Джулия Ботиани». Ханас подумала прежним об одной бессонной ночи с Полиной в мраморном доме и о моментах на восточном ковре в квадратах солнца, о ее лице, в котором, казалось, всего было немного с избытком. Губы полноваты, глаза великоваты, скулы крепковаты, брови густоваты, а все вместе было просто превосходно не говоря уже о том, что никто не мог так хорошо слушать, так хорошо расспрашивать, так весело смеяться и давать Ханусу такое чувство, что он в порядке. Бош облег в слова то, что было для него желанным в полинии, и что он чувствовал только сильнее с каждым днем, что они были порознь. Бош заговорщицки и счастливо кивнул, притих и потом сказал. «Ешь свою долму, мой юный друг, тебе нужны протеины». В этот день они должны были перевозить Стейнвей с изе на бисмарк -штрассы. По прямой всего несколько сотен метров. Ханнес уже знал, что для улицы бисмарк в районе Аймсбюттель у носильщиков роялей в ходу название пиано штрасса Блау как-то сказал, что больше нигде в Гамбурге пианино не стоят так кучно, как в этом районе. С большой вероятностью этой и на сей раз окажутся квартиры в домах старой постройки, что означает высокие потолки и просторные лестничные клетки. И с большой вероятностью хотя бы одна из квартир окажется на верхних этажах, потому что люди, которые могут позволить себе концертный рояль, предпочитают жить как можно выше, чтобы больше света падало на их красивую мебель. Соответственно, Ханнес был озабочен этим по причине все усиливающихся в последние дни болей в спине. Когда Бош по своей привычке поставил машину в зоне абсолютного запрета стоянки, он посмотрел на Ханнеса и сказал «Расслабься, зайчая, твоя голова. Стайнвей же из самых легких. Если надо, я и один унесу». «И что, тебе случалось носить одному?» «Рояли нет, но мини-клавир было дело» правда, мне не понравилось. Квартира оказалась на шестом этаже без лифта. Дверь открыл мужчина в костюме, волосы зачесаны назад, движения экономные, губы тонкие, он переводил взгляд с Боша на Ханнеса. На латунной табличке на двери значилась гравированная «Дафне Др Юр Альбрехт Хирткамп». Бош придерживал сомнения, что большинство их клиентов – замечательные, дружелюбные люди, симпатизирующие носильщикам роялей. Если и бывали проблемы, то скорее с мужчинами, чем с женщинами. Мужчины с их культивированной самоуверенностью и высоким давлением просто чаще были недовольны. Особенно осторожными приходилось быть с тремя группами профессий. С врачами, преподавателями разного рода и адвокатами, особенно неуспешными. Адвокаты любили спускаться по лестнице рядом с носильщиками и мысленно уже формулировали письменную жалобу, если был поцарапан дверной косяк или, господь не приведи, сам инструмент. Др-Юр-Альбрихт Хирткамп был как раз адвокат, о чем Блау еще с утра предупредил Боша. В качестве приветствия Хирткамп сказал, «Я жду вас уже полчаса. Нам надо было поесть». Сказал Бош, как будто это служило извинением, понятным каждому. Адвокат привел носильщиков в гостиную, где в осеннем свете выселся рояль, какого Ханаса еще никогда не видел. Его чернота, казалось, блестела глубже. Ножки были изящнее, чем у стейн которые до сих пор приходилось держать в руках Ханнесу. Клавиатура была открыта, и Ханас подошел глянуть на молочно-белые клавиши, которые казались матовыми. Бош присвистнул. «Слоновая кость!» – сказал адвокат. Он провел рукой по крышке инструмента. XIX век. Раньше стоял в летней резиденции семейства фон Роун в помирании. Натуральный шеллак. Нынешние стейнвея обрепляют полиэстером. Шеллак стоит целое состояние, и теперь к нему больше не прибегают». Мужчина сел на табурет и взял пару аккордов. Двигался он при этом грациозно и драматично, но его игра была на уровне школьника средней одаренности. Инструмент был тише, чем Ханнес привык слышать. Он звучал глухо, и к его разочарованию просто ужасно. И дело было не в том, что адвокат безбожно ошибался, а в самом рояле. «Очаровательно, не так ли?» «К сожалению, струны разболтались», — сказал Хирткамп, когда закончил игру. Ханнес удивлялся, что все всегда говорили про расстроенные струны, хотя на самом деле расстроен был резонатор. «Почему он так звучит?» – спросил Ханнес, и Бош удивленно оторвался от обрамленной фотографии на комоде. До этого дня Ханнес ни разу не заговаривал с клиентом по своей инициативе. Адвокат пожал плечами. «Как я уже сказал, это XIX век. Просто отыграл свое, кончился». «Но у меня так и так нет времени на нем играть. Поэтому рояль для меня скорее объект исторической эпохи, чем музыкальный инструмент», — сказал мужчина. Бош, стоя за спиной Хирткампа, закатил глаза и сделал движение, словно его сейчас вырвет в вазу с белыми лилиями. Ханнес едва устоял перед соблазном сесть за рояль, нажать на клавиши средней части и прислушаться, что именно звучало не так. Но Бош уже бросил ему второй конец ремня и сказал... «Поехали!» Когда спускались по лестнице, Ханнес мысленно погружался в звучание Стэнвэя в своих руках. Он подумал о Джолли Лайт. Воспоминание о Полине, которая обычно вытеснялась работой и болтовней Боша, теперь целиком заполнило голову Ханнеса. На уровне второго этажа Ханнес оступился. Верхний край несомого в пошатнулся, и не успел Бош, выругавшись, взять на себя весь вес, как крышка чиркнула по стене лестничной клетки выкрашенной в цвет яичной скорлупы. Откололся кусочек шелака величиной с кончик подушечки пальца. Обнажилась кленовая древесина девятнадцатого века. «Все в порядке!» — крикнул сверху адвокат. Бош глянул на Ханаса, кивнул и крикнул. «Все тип-топ, маэстро!» и тихо добавил. «А теперь быстро!» Они слаженным шагом донесли рояль до земли. Бош отбуксировал сторону с облупившимся лаком заднюю часть фургона и накрыл инструмент темно-зеленым транспортировочным покрывалом как раз в тот момент, когда адвокат ступил на тротуар. Бош поднял большой палец вверх и сказал «До встречи на Бисмарк-Штрассе, господин доктор». У Ханаса по спине стекал холодный пот. Адвокат на него пожалуется. Блау вышвырнет его в тот же день, страховка там или не страховка. И по делом будет Ханесу. Бош тихо пробормотал что-то по-турецки, потом поехал и свернул налево, хотя Бисмарк-штрассе находилась справа. — Хирткамп, доктор Юр, — сказал он, припарковав машину, и засмеялся. — Ты видел фотографию его жены? — Дафна. Зубы фантастические. Оба вышли из кабины и поднялись в кузов. Бош прихватил из бардачка черный флакончик, лак для ногтей, дешевый продукт из дискаунтера, и закрасил им облупившееся место. Старый трюк Джури, никто не замечает. Мы поставим его так, что в следующий раз он пройдет мимо этого края только года через два. Когда они уже снова сидели в кабине, Ханс тихо сказал: Спасибо. Бош только пожал плечами и произнес «Доктор Юр». В следующие недели и месяцы Ханес с пробудившимся любопытством вбирал в себя все, что находил и мог уместить в своих мозгах о роялях. Знакомый продавец из книжного магазина «Людерс» добыл для него потертый и пропахший каминным дымом экземпляр иллюстрированного словаря музыкальных инструментов в котором педантично были изображены и наименованы все отдельные части рояля. Ханнес выучил книжку наизусть, как студент-медик учил анатомию. Когда ему с Бошем приходилось транспортировать инструменты на ремонт к фортепианным мастерам, Ханнес осматривался там сколько мог. Он сидел среди дощичек в мастерской, слушал мастеров и чертил пальцем по древесине ореха, пирамидального красного дерева, сахарного клёна, вишни, индийской яблони... Пока не понял, что все это служило лишь декоративным целям и потому не играло роли, поскольку резонатор, который представлял собой что-то вроде души рояля, делался исключительно из еловой древесины с тонкими годовыми кольцами. Блау скоро стал доверять почти всей перевозке старых инструментов Ханнесу и Бошу, потому что крышки у этих роялей были сделаны из массива древесины и были легче, чем эти новые, проклеенные волокнистые плиты, спиноломные по тяжести. Ханнес носил старые эрорты, дряхлые блютнеры, отыгравшие свое бехштейны и дребезжащие плейели. Однажды они везли из Люнибурга Безендорфер с мозаикой из Тика. Вдоволь наслушавшись фортепианных мастеров и прочитав дюжину книг, он знал, что адвокат со своим 130-летним Стейнвэем, хотя и с большим убеждением рассуждал о звучании инструмента, но все же молол чепуху. «Инструмент отнюдь не пришел в негодность. Может, клей давно разложился, и корпус инструмента когда-то распадется?» Наверняка настроечные винты больше не держали так крепко, как у новенькой «Ямахи», и фильтс молоточков уже износился, если Ханс правильно помнил звучание инструмента, особенно в середине клавиатуры и на оскорбляющем слух звучании контрактавы S1. Но несмотря на все эти старческие явления, у инструмента был характер, какого никогда не будет у «Ямахи», склеенной роботами. В тихом звучании старого рояля заключалась совершенно особенная сила. Однако это звучание было серой областью, которая была ближе к игре, чем хотелось бы Ханусу. И как же подобраться к этому звучанию вообще? Он же вылетит, стоит ему только тронуть клавишу или струну, если кто-то его застукает и донесет на него блау. Несмотря на эти аргументы и вопреки здравому рассудку, Ханнес Прагер еще в первый же год своей работы в транспорте Форты поехал в Берлин, где его никто не знал, и с колотящимся сердцем купил в специализированном магазине фортепианных мастеров Айзенхаммер в Шарлоттенбурге Камертон и интонатор с иглами. Когда спустя пару недель они с Бошем должны были перевести, изъеденный червями слегка пахнущий шампиньонами рояль на свалку Ротенбурга, Ханнес попросил Боша вместо этого занести инструмент в маленькую квартиру Ханнеса на рыбном рынке. При этом он не мог смотреть на Боша. Они уже подружились, и, может быть, основой этой дружбы, как это часто случается, было то, что они проявляли понимание к вранью друг друга. Единственный раз, когда Ханнес был дома у Боша, в холодном перестроенном складском помещении вблизи железнодорожных путей на Харбург, он увидел прислоненную к стене картину, на которой отчетливо была видна подпись «Игнасио Сулуага». Ханнес не задал ни одного вопроса, ведь Бош обошелся с ним к сдержанному удивлению Ханнеса, как с младшим братом. Бош, должно быть, уже давно догадывался, что инструменты для Ханаса были не просто деревянными ящиками, которые надо было перетаскивать с места на место. Он не раз поглядывал на Ханаса с любопытством и задумчивостью, когда тот, дольше чем надо, осмотрел механику, когда он, задумавшись, подпевал колеблющейся струней однажды, когда он приложил голову к вишневой древесине старого Безендорфера, закрыл глаза и очень мягко нажал на две-три клавиши. Теперь, когда Ханес попросил Боша о помощи, он открыл внутри себя пространство, которое годами держал закрытым. Бош посмотрел на него, потом пожал плечами, снова опустил их и сказал, «Я думаю, пресс для мусора не хватится такой потери». Несколько молоточков рояля, которые вскоре наполнили спальню Ханеса, были настолько разрушены, что никто бы не смог извлечь из них хорошего звука. Ханс испортил фильц молоточков, в своих условиях разрыхлить этот фильц, интонирующий иглой, и снова добиться мягкости звука. За годы сила удара расплющила фильц. Отпечатки струн тянулись по фильцу, как борозды. Ханс колол в эти борозды, и это заставляло струны звучать так, будто фильц заменили ватой. Ханс научился колоть сбоку. Он неделями мучился с этим, пока не купил дорогой, сделанный из карбона удивительно легкий молоточек для настройки, который так и лег ему в руку. Ханес так долго возился с колебаниями, пока кончики пальцев не почувствовали, сколько надо для того, чтобы привнести тон туда, где он должен был колебаться по всем правилам западного учения о гармонии. Несколько месяцев Ханес терзал останки рояля у себя в спальне постоянном страхе, что соседи вызовут полицию из-за шума. А потом расчленил инструмент, как труп, и его части ночами выносил вниз и бросал в Эльбу. Летом его второго года работы носильщиком один заказ привел Ханнеса и Боша в виллу в Отмаршане, неподалеку от мраморного дома отца Ханаса. Заказ был такой — забрать рояль и доставить в порт, где специальная служба его профессионально упакует и погрузит на судно с неизвестным маршрутом. Вроде как в Аргентину, — сказал им Блау. Женщина, открывшая им дверь, заранее испекла лимонный пирог, потому что гости так редко бывают у нее в доме, после чего Бош, который любил пироги, лимоны и бабушек, обнял женщину и крепко держал ее так, что у нее порозовели щеки. Она носила слуховой аппарат бирюзового цвета, была очень приветлива и рассказала им, что рояль принадлежал еще ее матери и некогда стоял на озере Мюгельзея в Берлине. Кроме того, она была глуха, как обертфельдфебель артиллерии на пенсии. Рояль ждал хорошо сохранившейся и свежепротертой мягкой водой с уксусом перед книжным стеллажом во всю стену в библиотеке виллы. Он был произведен на мануфактуре Шидмайера, как Ханес прочитал на раскрошившемся золоте витьеватой надписи на внутренней стороне крышки. Древесина была так сильно марморирована, что Ханес заподозрил в материале розовое дерево. Редко ему случалось видеть такую красоту. Бош наблюдал за Ханнесом, как тот поднимал крышку рояля и заглядывал в механику, а затем прокричал старой даме. «Вы не будете против, если мы с вами такие красивые. Предадимся этому лимонному пирогу, а мой юный друг тем временем подготовит рояльчик к перевозке». Женщина точно расслышала слово «лимонный пирог», с облегчением улыбнулась и взяла Боша под руку. Покидая комнату, он обернулся к Ханусу и кивнул ему. Ханус ответил ему тоже кивком. Он достал из рюкзака интонирующие иглы и молоточек для настройки, которые он носил с собой уже несколько недель, завернутые в старое полотенце, и приступил к работе. Когда через час Ханс сидел за кухонным столом виллы и с колотящимся сердцем поедал кусок лимонного пирога со сметаной, не жуя, в нем что-то ликовало. Рояль шидмайерской мануфактуры, который поначалу звучал как ошибка, теперь звенел как колокольчик, на низких тонах обнимал, а в дисканте пел с почти болезненной ясностью. Сыграть на нем концерт не получилось бы, для этого инструмент был слишком тихий и хрупкий, и струны могли бы порваться, но каждый тон звучал так, как надо. Это наполнило Ханаса таким покоем, какого он давно не испытывал, и на какой-то момент его жизнь стала почти сносной. Следующий старый рояль, несколько недель спустя Стейнвей Оу, 1921 года, отделанный красным деревом, был расстроен даже еще хуже, однако владелец не был ни глухим, ни пирога не испек. Ханес оставил молоток для настройки в полотенце и разочарованный понес рояль по лестнице вниз. Вскоре после туннеля под Эльбой Бош свернул на уединенную парковку и спросил. «Ну что, мне можно будет посмотреть?» И Ханес кивнул. В следующие годы Ханнес настраивал дюжины старых роялей и пианино, иные из них были безнадежны, потому что все новое пришло бы в колебания, а старая душка разлеталась бы от напряжения, но другим инструментом и их ни о чем не подозревающим владельцам Ханнес возвращал былое благозвучие. Он подпиливал гребень молоточкой и распушал иглой фильц. Никто, кроме Ханаса и Боша, не знал, что происходило в тени белого фургона, когда в отдаленной Дубраве и на полевых парковках гамбургских земельных угодий то и дело звучало снова приведенное в действие струна рояля. Никто не замечал, что перевозка старого инструмента теперь иногда длилась на целый час дольше, но клиенты звонили в транспорт и форты все чаще и восторгались». «Очень хорошая перевозка, безупречно, молодые люди – это что-то особенное, но пусть приезжают опять в любое время. Пять звезд». И Блау думал про себя, что он ведь всегда знал, некоторым людям лучше дать шанс, чем отказать, и у него, Себастьяна Блау, исключительно верная рука в наборе своих носильщиков».